Говорить от лица всей Англии и всего человечества ему давал право его гений. Он и в отелло на стороне Некелекасио не потому, что тот тоже потомок древнего рода, а потому, что тот тоже одарен, как Пушкин в маленьких трагедиях на стороне Моцарта. Он же гений, как ты да я. И что с того, что герой – великий арифметик, а автор – чистый лирик, содрогание вспоминающий, как зубрил арифметику в детстве в грамматической школе? Так ли уж важно, в каком именно виде творчества проявляется дар?